Глава седьмая. Равенство в воздухе утрачено. 1934-1935 годы. Германский генеральный штаб считал, что создание и развертывание германской армии, которая превосходила бы по своим масштабам французскую армию и была бы должным образом обеспечена в материально-техническом плане, удастся завершить не ранее 1943 года. Былая мощь германского военно-морского флота, если не считать подводных лодок, могла быть восстановлена не ранее, чем через двенадцать или пятнадцать лет. Причем этот процесс восстановления сильно затруднил бы осуществление всех прочих замыслов. Однако вместе со злосчастными открытиями, сделанными незрелой еще цивилизацией, двигателями внутреннего сгорания и летным искусством на сцене появилось новое орудие соперничества между народами. позволявшая гораздо быстрее изменять соотношение военной мощи государству. Для великого государства, имеющего доступ к постоянно увеличивавшейся сокровищнице человеческих знаний и к достижениям науки, для государства, посвятившего себя этой задаче, потребовалось бы всего четыре-пять лет, чтобы создать мощную, а быть может и самую мощную в мире авиацию. В воздухе и только в воздухе Гитлеру предоставлялась возможность сократить путь сначала к достижению равенства с Францией и Англией, а затем и превосходства над ними в жизненно важной военной области. Но что предпримут Франция и Англия? Было бы неверно при оценке политики английского правительства не учитывать того страстного стремления к миру. которым было проникнуто пребывавшее в неведении, дезинформированное большинство английского народа. Стремление казалось грозившего политическим уничтожением всякой партии или политического деятеля, который осмелились бы проводить какую-либо иную линию. Это, конечно, не оправдывает политических руководителей, оказывающихся не на высоте своего долга. Для партии или политических деятелей гораздо лучше лишиться власти, нежели поставить под угрозу жизнь нации. К тому же наша история не знает случаев, чтобы какое-либо правительство, требовавшее согласия парламента и народа на проведение необходимых оборонительных мероприятий, получило бы отказ. Но все же тем, кто своими запугиваниями сбил с пути робкое правительство Макдональда Болдуина, следовало бы по крайней мере помалкивать. Бюджетные осигнавания на авиацию, обсуждавшиеся в марте 1934 года, составляли всего двадцать миллионов фунтов стерлингов и предусматривали создание четырех новых эскадрилий, что увеличивало число наших самолетов первой линии с 850 до 890. Общие затраты в течение первого года равнялись всего 130 тысячам фунтов стерлингов. По этому поводу я сказал: установлено, что мы являемся всего лишь пятой по значению авиационной державой, и то в лучшем случае. По своей мощи наша авиация равна лишь половине авиации Франции, нашего ближайшего соседа. Германия вооружается очень быстро, и никто не собирается ей в этом препятствовать. Я страшусь с того дня, когда в руках нынешних правителей Германии очутится оружие, позволяющее угрожать самому сердцу Британской империи. Нужны меры, которые позволили бы нам достигнуть равенства в воздухе. Ни одно государство, играющее в мире такую роль, какую играем мы и хотим играть в будущем, не может позволить себе находиться в таком положении, при котором его можно было бы шантажировать. Я обратил свой призыв к Болдуину как к человеку, облеченному необходимой властью, чтобы действовать. В его руках была власть, на него ложилась и ответственность. В своем ответе Болдуин сказал «Если все наши усилия достигнуть соглашения потерпят неудачу, и если окажется невозможным достигнуть этого равенства в указанных мной областях, Тогда любое правительство нашей страны, а тем более национальное правительство, данное правительство позаботится о том, чтобы в отношении численности и мощи военно-воздушных сил наша страна не уступала ни одной стране, находящейся от нас в радиусе действия авиации. Это было торжественное и вполне определенное обещание, которое было дано в такой момент, когда оно почти наверняка могло быть осуществлено. если бы меры были энергичными и проводились в широких масштабах. Тем не менее, когда 20 июля 1934 года правительство внесло несколько запоздалых и неудовлетворительных предложений об увеличении английских военно-воздушных сил на 41 эскадрилью, или примерно на 820 самолетов, причем строительство их должно было быть завершено лишь через пять лет, либералистская партия, поддерживаемая либералами, Выступило в палате общим против этого. В обоснование полнейшего отказа оппозиции принять какие-либо меры для укрепления нашей авиации Эдли, выступавший от ее имени, заявил следующее: «Мы отрицаем необходимость увеличения наших воздушных сил. Мы не согласны с утверждением, будто усиление английской авиации будет содействовать сохранению мира во всем мире». и мы полностью отвергаем всякие претензии на равенство. Либеральная партия поддержала эту резолюцию, а вот ими недоверия. Если мы вспомним, что все это говорили, тщательно взвесив свои слова, ответственные руководители партии, становится очевидной опасность, грозившая нашей стране. Это было время, когда все находилось еще только в стадии формирования, И когда ценой крайнего напряжения наших усилий мы еще могли сохранить свою военно-воздушную мощь, от которой зависела наша свобода действий, если бы Великобритания и Франция сохранили каждое количественное равенство с Германией в области авиации, то вместе они были бы вдвое сильнее ее и могли бы пресечь карьеру Гитлера. Эту карьеру носили в самом ее начале, не пожертвовав ни единой жизнью. Когда же этот момент миновал, было уже слишком поздно. Я мог настаивать на перевооружении, выступая как сторонник правительства, поэтому консервативная партия выслушала меня с необычной для нее благосклонностью. Для врага мы легкая и богатая добыча. Ни одна страна не является столь уязвимой, как наша, и ни одна не сулит грабителю большие поживы.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 Далее я доказывал, что Германия уже приближается к равенству с Англией в области авиации. Во-первых, я утверждаю, что Германия в нарушении мирного договора уже создала военную авиацию, равную по своей мощи почти двум третям нынешних оборонительных воздушных сил нашей метрополии. Во-вторых, я утверждаю, что Германия быстро расширяет эту авиацию. К концу 1935 года германская авиация будет почти равна по числу самолетов и по своей боеспособности оборонительным воздушным силам нашей метрополии, даже если к тому времени нынешние предложения правительства будут осуществлены. В третьих, я утверждаю, что если Германия будет продолжать расширение своей авиации, а мы будем продолжать осуществление наших программ, то примерно в 1936 году Германия безусловно будет обладать значительно большей воздушной мощью, чем Великобритания. В четвертых я хочу обратить внимание на обстоятельство, которое особенно внушает тревогу. Если только они опередят нас, мы уже никогда не сможем их догнать. Рассказывая обо всем этом, нельзя не упомянуть об основных вехах пройденного нами длинного пути. от безопасности прямо в когте смерти. Оглядываясь назад, я поражаюсь, как много времени было в нашем распоряжении. Англия могла еще в 1933-м или даже в 1934 году создать авиацию, которая поставила бы границы чистолюбивым притязаниям Гитлера или быть может позволила бы военным руководителям Германии сдерживать его неистовые выходки. Прежде чем мы очутились перед лицом величайшего испытания, суждено было пройти еще долгим пяти с лишним годам. Если хотя бы в тот момент мы действовали с должной предусмотрительностью и энергией, это испытание могло миновать нас. Опираясь на превосходящую авиацию, Англия и Франция могли спокойно обратиться за помощью к лигии наций, и все государства Европы объединились бы вокруг них. Лига впервые получила бы в свои руки орудие утверждения своей власти. В конце марта 1935 года министры иностранных дел Иида нанесли визит Гитлеру в Германии и в ходе весьма важного разговора, который был запротоколирован, услышали из его собственных уст, что германская авиация уже достигла равенства с английской. Примечание: министром иностранных дел в то время был Джон Саймон. Айден был лордом-хранителем печати. Этот факт был сообщен правительством третьего апреля. В начале мая премьер-министр напечатал в своем органе New Letter статью, в которой подчеркивал опасность перевооружения Германии, почти в тех же выражениях, которые я так часто использовал, начиная с 1932 года. Мой родственник и друг детства лорд Лондон Дери. возглавлял Министерство авиации. Когда министр иностранных дел вернулся из Берлина, чрезвычайно пораженный утверждением Гитлера, что его авиация равна помощи английской авиации, весь кабинет проникся глубокой тревогой. Правительство и не подозревало, что Англию догнали в области авиации. Как обычно бывает в таких случаях, оно устремило инквизиторский взгляд на министерство, ведавшее этой областью, и на его руководителя. Министерство авиации не отдавало себе отчета в том, что времена изменились, оковы казначейства были сброшены, ему достаточно было просто потребовать большего. Однако вместо этого министерство занялось тем, что решительно выступило против претензий Гитлера на равенство в воздухе. Лондон Дерри, выступавший как представитель министерства, утверждал, что когда Саймон и Иден отправились в Берлин, Германия располагала одной единственной боевой эскадрильей. Немцы рассчитывали сформировать к концу месяца из учебных команд от 15 до 20 эскадрильей. Министерство авиации втянуло своего начальника в пространные оправдания своей собственной линии поведения в прошлом. В результате его позиция оказалась в полнейшей дисгармонии с новыми настроениями правительства и народа, которые были по-настоящему встревожены. Долгое время скрывавшаяся мощная германская авиация, по меньшей мере равная нашей собственной, наконец появилась на свет совершенно открыто. Ввиду этого уход Рамсэя Макдональда с поста премьер-министра, последовавший спустя некоторое время в том же году, Послужил также поводом для назначения министром авиации сэра Филипа Канлиф Листера, тогдашнего министра колоний. Это было частью новой политики энергичного расширения военно-воздушных сил. Крупнейшим достижением периода пребывания Лондондери в министерстве авиации явилось создание и усовершенствование прославленных истребителей Харрикейн и Спидфайер. Первые образцы этих самолетов прошли летные испытания один в ноябре 1935 года и другой в марте 1936 года. Лондон Дери не упоминает об этом в свою защиту, хотя он мог бы это сделать, поскольку принял на себя вину за многое, в чем был не повинен. Новый министр, пользуясь благоприятной обстановкой, распорядился о немедленном массовом производстве этих самолетов. и некоторое количество их было произведено, хотя и не слишком скоро. Величайшее бедствие постигло нас. Гитлер уже добился равенства с Великобританией. Отныне ему оставалось только пустить на полный ход свои заводы и летные школы, чтобы не только сохранить превосходство в воздухе, но и неуклонно увеличивать его. Все те неизвестные и неизмеримые опасности, которыми грозило Лондону нападение с воздуха, становились отныне определенным, неотвратимым фактором, подлежавшим учету во всех наших решениях. К тому же мы уже не в состоянии были догнать Германию или, по крайней мере, правительство не сумело этого сделать. В течение последующих четырех лет английское правительство приложило весьма серьезные усилия, и мы, бесспорно, добились превосходства в качестве авиации. Однако в отношении количества мы уже ничего не могли поделать. Когда началась война, численность нашей авиации едва достигала половины германской авиации.